Милолика была убеждена, что богов надо славить, восхвалять, дарить им требы. Лишь тогда они дают силу и защиту, помогают роду. Однако во вновь отстроенном храме Спасителя Милолика не была ни разу, поэтому на просьбу старинной приятельницы Прасковьи проводить ее в храм она ответила согласием. Встретились старушки в метро Кропоткинское. Разохались, расчувствовались, прослезились, вспомнив, какими были в молодости, поднялись наверх и пешком направились к златоглавому храму. Просковия выглядела старше Милолики, хотя на самом деле была на десять лет моложе. Жила она в большой семье, имела семерых детей, двадцать внуков и шесть правнуков, поэтому могла рассказывать о своих бытовых проблемах долго. Да брось ты, старая, не куксись, махнула рукой Милалика. Ты счастливая, коли у тебя столько детей. Я и не куксись, улыбнулась сухенькая, курносая седая Просковья. Да жить нынче трудно. Не слушаются дети, как раньше. То попсой увлекутся, то в интернете сутками пропадают. Книг не читают, культуры не понимают. Вот я уже шестого внука нянчу Сашку. «В детца отвожу. и что? Десять лет назад, когда я в этот же садик Нюрку водила, были случаи, конечно, дрались, детки, из детки, из-за игрушек, но редко. А сейчас сплошь и рядом прямо война идет!» «Это правда», — опечалилась Милолика. «Потерял народ свой дух, продал душу мороку, вот тьма и овладевает сердцами».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 «Никогда не состояли в браке. Сто восемьдесят вдовы, сто десять разведенки. Представляешь?» «Представляю, кума. У самой младшенькая Галина разведена, да внучки две. Никак хороших мужей не найдут. Все попадаются алкоголики обогулены. Горькая наша доля». Старушки остановились на ступеньках лестницы у храма, задрали головы, разглядывая сияющие золотые купола. «Богато православие живет», — покачала головой Мелалика. «Вот только свято ли?» «Иные да, иные нет. Знаешь, кого я тут недавно встретила? Протеерея новгородского хрисанфа. Страшный человек, не к месту будь сказано. Черный весь изнутри. А туда же о святости и о грехе глаголит»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 бритоголовым хлопцем, потом исчез. Но это был он, Хрис, правду говорю. Просковья перекрестилась. — Ладно, бог с ним, — махнул рукой Милолика. — Кто сюда только не ходит. Даже безбожники тропу протоптали, чтобы не отстать от начальства. А Хрис и вовсе не Иисусу Христу служит, а Мороку. Не знаю, что хуже. Пошли, что ли? — Пошли. Они поднялись к главному входу в храм и двинулись дальше, разглядывая резные золоченые двери, колонны и фрески на стенах. Вечером бабушка Милолика встретилась с братом. — Я сегодня в церкви была, с Просковьей. Георгий с любопытством посмотрел на сестру. — До «Да сретинки? Нет, в храм Спасителя ходили. Красиво, торжественно, аж мурашки по коже. Прихожане внемлют каждому слову монашьему. Самой захотелось подпеть. — Да, в этом храме сокрытая энергия, — кивнул Георгий. — Но не созидающая, а отнимающая силы, энергия небытия. Очень хорошо продуманы пространство и геометрия зала, трансепта, амвона. Человеку кажется, что он выходит оттуда просветленным, «На самом же деле у него отсасываются последние искры истина Божьего Духа». «Я это почуяла», — печально кивнула Мелалика. «Зачем же пошла?» «Просковья просила, а мне любопытно стало». Христианизация Руси была хорошо спланированной и успешно проведенной спецоперацией Морока, использующего византийский каганат и продавших души русских князей. Никто так и не понял, кто же командовал парадом, и Морок стал недоступен, истину и его сущность заменили мифом, постаравшись стереть из памяти людской даже упоминания о наших древних богах. А системы искажения информации, внедренные им через церковь, работают до сих пор. Нам до них еще далеко, несмотря на кое-какие успехи. «Не так уж все и плохо, братик. Нам бы еще пять-семь лет простоять, окрепла бы традиция, подросло бы поколение знающих веды, да не даст нам морок такой форы. Поэтому ты и посылаешь к нему дружину». Георгий засопел, прошелся по горнице, руки за спиной. «У нас нет другого пути».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 К сожалению, слуги Морока проникли и в наши ряды, создавая псевдославянские союзы, поддерживающие секту Морока. Это и неуязычники, и кришнаиты, хиневичи и инглинги. Тьфу, слово-то какое нерусское. Плюс мулдаши веры, настоящие ученые типа академика Кругляковского и другие родноверцы-христиане, Георгий помял лицо ладонями, остывая. Что-то я разволновался. «Потому что переживаешь за тех, кого надо будет послать в ад «Я сам с ними пойду». Георгий помолчал. «Так и что, Прасковья?» «А видела она в храме, вот бы никогда не подумала Хрисанфа, черного колдуна». «Хриса? Не спутала она?» Милолика усмехнулась. — С кем его спутаешь? — Если так, то это хорошая весть. — Ну что же в ней хорошего? — удивилась Милолика. Георгий внимательно посмотрел на сестру. — Теперь я знаю, где надо искать ликбеса. — Но хватит об этом. — Покорми-ка гостя. Есть хочу. Милолика поспешила на кухню, а Георгий, покружив по гостиной, включил мобильный телефон. — Потворник.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 И слуги Морока неожиданно появиться здесь не могли. Постояли у часовенки, построенные еще в самом начале века, рядом с источником святой воды, исцеляющей, по уверениям местных жителей, от многих болячек. Потом Иннокентий предложил пройтись, и Георгий не стал возражать, хотя времени у него было, как всегда, мало. «Мир выстоит», — продолжил свою мысль Волх.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 сел на камень, глядя на воду. Вот как мы сейчас. Георгий очнулся, посмотрел на ставшее печальным лицо волхва. И вдруг ему явилось в водах реки какое-то видение, продолжал Иннокентий. Встал завороженный, постоял немного и вдруг начал спускаться в реку, вошел по колено, по грудь, по шею и исчез.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 но ему показалось столь ужасным, что он не захотел жить. Мимо пробежала веселая стайка детей, играющих в пятнашки. волф и Витязь обменялись взглядами. Губы Инокентия тронула слабая улыбка. «Есть надежда. Они — наши дети и внуки. Ради них мы бьемся с смороком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 Это стало ясно после экспедиции предзаступников. Как они себя проявили? Выше всяческих похвал. Громов еще не восстановился полностью, но вел себя достойно. Пашин готов и витязь, прошедшие испытания. Но главное, что с ними теперь их берегини. Иннокентий кивнул. «Это и в самом деле важное обстоятельство».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 Было жарко, но неподалеку хозяйственные службы района установили фонтанчик, и все могли попить холодной водички или облиться, что дети делали с визгом и смехом, да и взрослые тоже. — Хитро, — заговорил Волхв, — но предсказуемо. Наконец-то они воссоединились, трансцендентные и физические врата, через которые в наш мир тайком десантируется зло, чтобы паразитировать на наших эмоциях, отсасывать нашу энергию, превращать людей в стадо баранов. Ведь у Морока и его ученика получалось до сих пор». Георгий промолчал. Иннокентий сокрушенно покачал головой. «Прости, старика, за ненужные сентенции» тебе то и так все давно понятно давай к конкретике нам нужен черный вей нам позарез необходимо знать где он откуда командует парадом и что замышляет вычислили кто он по всем данным это за министра мвд балабонов Наши аналитики просканировали дела и проанализировали карьеры более тысячи нынешних успешных политиков, олигархов, представителей так называемой творческой элиты и силовых структур. Большего подлеца пока найти не удалось. Кто-то сказал, «Все, что известно о подлецах, пустяки по сравнению с тем, что неизвестно» по губам георгия скользнула легкая улыбка верное суждение я тоже изучал досье на балабонова и склоняюсь к выводу что он и есть черный вей только балабонов с его возможностями и самостоятельностью мог помочь спрятать ликбеса в центре москвы нужны веские доказательства магидат магидат орудие морока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 Похоже, пора созывать собор старейшин и решать эту проблему на ментальном уровне, хотя и нежелательно будить в ментале дремлющие черные реакции. У тебя все? Мы готовимся к походу, и в связи с этим у меня просьба. Если собор состоится, пусть он посмотрит под землей выходы к храму,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 Тогда у меня все». Иннокентий кивнул, сказал «Будь здоров, родич», и направился в обход поляны. Исчез в лесу. Георгий постоял немного у детской площадки, глядя на играющих детей. Потом встрепенулся и взялся за мобильник. «Тимоха, машину к западному выходу из парка».